«Сфера цивилизации. Малая заимка. Развалины старой столицы. Рефейские горы. Штаб сил самообороны. Июнь 2019 года». На окраине бывшей столицы гигантским кругом стояли пять шаттлов класса «Битюк». Сразу же после приземления вокруг них закипела работа. Через час с борта одного из челноков выгрузили несколько транспортеров, которые тут же разъехались в разные стороны. Еще через час они выдали первую оценку местности и карту замеров. Радиация присутствовала, но уровень её был не очень велик. По крайней мере, герцога он устроил полностью. Последнее препятствие для реализации его плана отступило. Вокруг шаттлов тут же закипела жизнь. Несколько роботов отправились в спешно организованный патруль. Еще пара, сопровождаемая тремя бронемашинами, ушла в первую контрольную точку для предварительной разведки местности. Времени у герцога оставалось немного, и он решил использовать его по максимуму. Ну а пока? Пока же следовало выполнить один из основных пунктов своего плана. Герцог встал и пошел в радиорубку. В штабе сил самообороны, скрытой под горой недалеко от Михайловска, шла напряженная работа, Анализ прошедшей операции. Если начало и середина операции чистое небо шли практически полностью под диктовку войск заимки, то в конце все пошло наперекосяк. Никто не ожидал от Герцога такой настойчивости. Его войска плевали на потери и шли вперед. Даже обстрел шатла их не остановил. В итоге дело кончилось банальным столкновением шагающих машин в формате стенка на стенку, которая, скорее всего, закончилась бы обоюдным уничтожением. Спасибо самоуправству командира заслона, который не побоялся рискнуть своими танками и смог переломить ход боя. Много вопросов вызвала посадка пяти челноков класса «Битюк». Вместо того, чтобы приземлиться в порту, они сели у черта на рогах, около старой столицы, где не было ничего, что могло бы представлять хоть какой-то интерес для захватчиков. Вообще ничего, кроме развалин и остаточной радиации. Что там сейчас творилось, неизвестно. Разведгруппы готовились к выходу, но до места надо было еще добраться, а это, как минимум, сутки времени, если использовать вертолет или конвертоплан, и то, если погода будет нормальной. Еще больше вопросов вызывал прорыв неизвестного шаттла. Неопознанный пригун выскочил в пиратской точке и никак себя не идентифицировав, тут же сбросил десант. А отделившийся от корабля челнок, судя по параметрам гепард, с ускорением ушёл к планете по экстремальной траектории. Больше всего это походило на рейд пиратов. Судя по всему, захватчики были сами удивлены таким фортелем. Вот только место высадки гости выбрали очень странное. В долине, где они предположительно приземлились, бывали разве что охотники. Однако высадка произошла, судя по всему, именно в ней. Туда отправили смешанную группу бойцов Богороза и Легиона, переброшенную на борту стерха. Командование предположило, что отвлекать истребители на такую цель захватчики не будут, у них и так сейчас работы хватает». Сам штаб представлял собой слегка облагороженный горизонт старой шахтной выработки. Стены дополнительно укреплены и одеты в бетон, подведены коммуникации, оборудованы склады, установлена система независимой вентиляции и фильтрации. Главный вход перекрывался тамбуром с системой гермошлюзов. Теоретически, штаб был способен продолжать работать даже после ядерного удара, Память первой и последней бомбардировки столицы давала о себе знать. Для того, чтобы добраться до тактического зала, сердце всего этого комплекса, необходимо пройти длинную анфиладу комнат, а также несколько постов и оборонительных рубежей. Около дверей в тактический зал стоял парный пост. С другой стороны той же двери стояли еще двое. Один человек из каждой пары был из Богороза, а второй из 501 легиона. У входа в комплекс дежурили три взвода. Два стрелковых и один с тяжелым вооружением. Сейчас в зале было всего несколько человек. Мазур, начальник штаба полковник Драх, командир 501-го легиона Соколов, его заместитель Донахью, Ракитин на пару с Вернером и несколько операторов. Остальные были в разгоне. Ильин уехал еще сутки назад в Сотто разбираться с захваченной машиной геологической разведки. стовер С Маховым улетели на стерхи встречать новых гостей. обеспечивал Центр информации сидя практически в эпицентре развернувшегося сражения, а сейчас, когда оно закончилось, отслеживал обстановку около сидевших в ущелье гепардов. Что-то отслеживалось автоматически, что-то приходилось вводить вручную. Настроение у всех было напряженное. Неожиданно один из операторов поднялся и сказал «У меня передача на всех общественных и военных частотах. Источник – висящий гепард. Похоже, это какое-то сообщение от захватчиков Мазур скривился. «Наверное, какой-нибудь ультиматум. Переключи на динамики, послушаем. Выполняю». В комнате раздался голос. «Жители планеты новая заимка. Я, Герцог Кент, командующий группой войск с планеты Кирнус, прилетел сюда для того, чтобы впервые за многие столетия войн протянуть вам руку дружбы. Это не какая-то уловка, ловушка или тактический ход. Я прилетел сюда с целью прекратить войну между нами. Войну – которая тормозит наше развитие и отбрасывает нас все дальше в прошлое. Войну, которая пьет кровь наших сыновей и дочерей. Войну, которая не приносит ничего, кроме боли и скорби. Я прилетел с целью заключения мира. Я отлично понимаю ваши чувства по отношению ко мне и к моим войскам. Но я прошу вас, отбросьте многовековую вражду и хотя бы выслушайте меня. Я готов к разговору с вами, готов обсудить наши противоречия и разногласия И совместно с вами найти пути их разрешения. Я готов выслушать ваши претензии ко мне и выработать пути к их удовлетворению. Но я хочу предупредить сразу. Если вы решили, что я пошел на это из-за своей слабости, то вы жестоко ошибаетесь. У меня достаточно сил для ведения войны, и война эта будет долгой и жестокой. Так что отбросьте гордыню, или она заведет вас и вашу планету из горнила войны в само адовое пекло. Я жду ответа на это предложение мира на дипломатической частоте через сутки, ровно в полдень. Когда герцог Кент закончил, в комнате настала полная тишина. Остолбенели все – и операторы, и охрана, и руководство. Такого от него никто не ожидал. После того, как передатчик отключился, герцог усмехнулся. «Все, ловушка практически готова». Мазур, похоже, так и не понял, что стратегически он уже проиграл. Он держится за свою старую проверенную тактику, не зная, что правила игры изменились. Щёлкнув клавишей вызова на коммутаторе, он заговорил: "Вы готовы?" "Я это знаю. Через два 3 дня вам необходимо будет приступать к работе". "Ясно. У вас будет одна неделя и не часом больше. Начало операции должно начаться точно в срок и пройти без осечек". Твоя смерть мне не нужна. Мне нужен успех операции и не важно какой ценой. Хорошо, тогда приступай. Маятник качнулся. Часы начали обратный отсчет до точки, за которой была смерть. И заимка будет только началом.